Глава 63. Альтернативный принцип ведения войны. Редкий год проходит без того, чтобы Москва с помощью военной силы не оккупировала то или иное государство. Спрашивается, надолго ли хватит оставшихся в мире свободных стран и что будут делать голуби, которые сегодня любой ценой пытаются уйти от реальности, когда настанет черёд их страны. Руководители КПСС сознательно и планомерно подводят мир к третьей мировой войне. Основная их цель насильственное внедрение коммунистического режима во всём мире, которое не может быть достигнуто без войны. Поэтому надо прямо взглянуть фактам в лицо, отбросить всякие иллюзии о возможном мире во всём мире и серьёзно начать интенсивную подготовку к отражению зарвавшихся завоевателей. существующие и существовавшие на западе планы отражения советской агрессии не выдерживают критики. Стратегия гибкого реагирования. Эта стратегия может быть иллюстрирована русской пословицей око за око, зуб за зуб. Москва имеет больше зубов, и поэтому эта стратегия не может защитить запад. Стратегия массированного возмездия. Но против кого возмездия? На этот счёт есть другая русская пословица: Бей своих, чтоб чужие боялись. Советские солдаты идут воевать в другие страны не потому, что ненавидят народы этих стран, а подчиняясь военной дисциплине. Конечно, часть советских солдат с детских лет оглуплена лживой советской пропагандой и одурманена водкой, но другая часть солдат и немалая которая в силу крепких семейных или религиозных традиций не поддалась советской пропаганде, не может выразить своего протеста. Ибо в армии и на флоте на этот случай имеются комиссары. Теперь они называются зампалиты, офицеры особого отдела и нелегальные осведомители КГБ, в задачу которых входит всё знать, всё подслушивать и любое непослушание давить в зачатки. На тот случай, если им самим будет не справиться, имеются специальные воинские подразделения. Западу не достать до истинных виновников всех мировых провокаций, до руководителей КПСС. А российские народы, на головы которых упадет американское массированное возмездие, это скорее друг американского народа, чем враг. Никакому другому народу в мире российские народы не испытывают большей симпатии, чем к американскому народу. Массированное возмездие убьёт не только много людей, оно убьёт и эти дружеские чувства, что будет только на руку руководителям КПСС, как в 42 году блокадный голод и смерть сотен тысяч ленинградцев были выгодны Кремлю, так как принесли ему моральный капитал. Если в результате боевых действий будет уничтожена вся Красная армия, то руководство КПСС создаст ополчение, ту же армию из стариков, инвалидов, женщин и детей. Подобно международным террористам, прикрывающимся от пуль полиции телами своих заложников, Кремлёвские террористы превратили в заложников весь 260-миллионный народ России, и прежде чем погибнуть самим, сперва погубят всех без исключения своих подданных. Победу над Кремлём ценой уничтожения целого народа никогда не оправдают ни только те немногие русские, что уцелеют после бойни, но и богобоязненные люди во всём мире. Конечно, это безумие началось не сегодня. С давних пор случалось, что народы воевали друг с другом за чужие интересы, но сегодня настал момент, когда этому безумию прежним методом войны должен быть положен конец. Ибо масштабы войны так расширились, а оружие стало таким сокрушительным, что само существование народов мира поставлено под вопрос. Картина, нарисованная мною, может иметь место, если война начнётся сегодня. Если же завтра, то даже полное пренебрежение законами гуманизма уже не принесёт Западу спасения. Дело в том, что темпы, которыми идёт вооружение Красной армии и армий Запада, несоизмеримы. Руководство КПСС ни перед кем не обязанное отчитываться. Все материальные ресурсы государства направляет почти исключительно на подготовку к войне. Пример для иллюстрации. Попробуйте хоть в каком-нибудь магазине Ленинграда купить хлопчатобумажную материю или изделия из неё. Вы не найдёте. А между тем хлопка в СССР выращивается много, и газеты сообщают, что каждый год производство хлопка увеличивается по сравнению с предыдущим годом. Куда же идёт это огромное количество хлопка? Ответ предельно ясен на изготовление пороха. Другой пример. Если завтра в магазинах Запада вместо нескольких десятков сортов колбасы окажется только один сорт, левые элементы организуют митинги, демонстрации и забастовки, которые полностью парализуют страны. А в большинстве городов и сёл СССР давно нет никакой колбасы, и все молчат. Неужели на этом примере не очевидно, что никакое соревнование в военной области с СССР невозможно? Запад никогда не сможет тратить на вооружение столько же, сколько тратит СССР, и никакие международные соглашения тоже не могут сделать наращивание вооружений одинаковыми. Ибо коммунисты никогда не выполняют взятых обязательств, а контроль со спутников не является абсолютным. Кроме вооружения армии новым оружием, руководство КПСС вооружает солдат новой военной идеологией. Советские солдаты и матросы, офицеры и генералы готовятся воевать как камикадзе. Недаром советский шпион в Японии полковник Козлов разоблачённый в 80 году Так интересовался организации подготовки камикадзе. Советским воинам внушается мысль, что они должны во что бы то ни стало выполнить поставленную боевую задачу, ибо в любом случае они погибнут. Но в случае выполнения боевой задачи их имя будет покрыто славой, а семья получит привилегии, а в случае невыполнения кара ожидает не только их самих, но и семью. В результате всего этого через несколько лет Кремль будет иметь преимущество в вооружениях, включая, конечно, и стратегическое оружие, и преимущество в живой силе. Западу остаётся одно из двух: либо капитулировать, либо быть уничтоженным. Отсюда вывод: традиционная военная стратегия, которая имела целью победу над врагом путём физического уничтожения армии противника, его военных баз и крупных промышленных центров, Во-первых, безумно и аморально, а во-вторых, не даёт преимущества Западу перед Кремлём. Единственным выходом для Запада, я считаю, полный отказ от старой стратегии, от старой психологии ведения войны и переход к альтернативному принципу ведения войны. Альтернативный принцип ведения войны базируется на той посылке, что Красная армия, российский народ и верховная хунта в Кремле больше не считаются единым целым, не принимаются за монолит. Из всех этих образований выделяются коммунисты, составляющие 6% от всего населения России, и впредь они считаются террористами, а все остальные 94% населения их заложниками. Поэтому и методы борьбы следует использовать такие, какие применяются против террористов. В соответствии с этим новым психологическим подходом к проблеме Новыми стратегическими целями, поражение которых решит исход войны, являются персонально названные руководители КПСС, а также неназванные персонально члены КПСС. Все эти цели могут быть условно градуированы как уровни. Первый уровень члены политбюро ЦК КПСС. Второй уровень члены ЦК КПСС. Третий уровень работники КГБ, военное руководство, комиссары, секретари райкомов партии. Четвертый уровень – все члены КПСС. Оружие, которое будет способно идентифицировать живую цель и поразить ее, может быть названо «Идентифицированное оружие» или сокращенно ИО. Несомненно, что поразив все четыре уровня, Запад не только устоит против агрессии Кремля, но и поможет народам России сбросить с себя иго коммунизма. Однако вполне вероятно, что даже поражение трёх уровней уже приведёт к тому, что солдаты Красной армии смогут не боясь повернуть оружие против своих командиров. Я убеждён в том, что идентификация и поражение коммунистов машинным способом возможно при современном уровне развития кибернетики, хотя исследовательские работы потребуют огромных усилий.